Глава семнадцатая «Тварь может быть все еще здесь!» Голос принадлежал женщине, а это могло означать только одно. Нашлись потерянные курсантки. Скорее всего, они пришли из аномалии. Выходит, что Андрею удалось это сделать. В том, что потеряшек нашел мал, графиня сильно сомневалась. Этот парень скорее найдет проблем на свою задницу. Жанна бросила свое занятие и побежала в ответвление с аномалией. А оказавшись там, громко выругалась из-за того, что в спешке оставила оружие в проходе. Сейчас на нее смотрел огромный монстр, покрытый шерстью, костяной броней и шипами. А перед этим монстром лежали пять девочек в форме курсантов Академии. Они выглядели так, словно их проживали и выплюнули. А судя по огромной пасти и раздутым щекам этого монстра, можно было предположить, что именно так все и было. Недолго думая, Жанна отправила в морду монстра огненный шар. Силы в технику она практически не вкладывала, чтобы ненароком не навредить девчонкам. Сперва необходимо отогнать от них твари и убедиться, что они в относительной безопасности, а уже после этого графиня покажет, что не зря командует далеко не самым последним отрядом последней стражи. Но монстр даже не обратил внимания на выпущенный Жанной огненный шар. Он угодил ему в рог и испарился. «Поднимайтесь и прочь отсюда!» заорала Жанна на глупых девчонок, которые смотрели на нее, как на сумасшедшую. «Чему их только учат в академии? Даже не пытаются защититься от этого монстра. Вроде все уже выпускницы, а такое безалаберное отношение к собственным жизням». Жанна выпустила серию стихийных атак, но эффекта по-прежнему никакого не было. А одна из этих маленьких дур и вовсе вскочила, закрывая собой монстра. «Это не враг!» «Он спас нас всех и доставил сюда», сказала темноволосая девчонка, после чего перед ней подернулась пелена защитного купола. Причем монстр также оказался под этой защитой. Подобную защиту может поставить только очень сильный одаренный. Никак не ниже мастера. Жанна вообще перестала понимать, что здесь происходит. Она знала лишь одно – необходимо торопиться. Неизвестно, сколько еще смогут продержаться ее парни против скрытого босса. Но бросать курсантов с этим монстром было нельзя. Они пришли сюда, чтобы спасти их, и именно это она собиралась сделать. И плевать, пусть даже перед ней окажется босс пятиуровневого подземелья. Черный духовный кристалл начал делиться с Жанной своей силой, восполняя все истраченное на создание прохода. Теперь ее силы были полностью восстановлены, можно не сдерживаться. Графиня уже находилась на уровне элитного игрока. А полученная от пробуждения способность просто идеально подходит для уничтожения бронированных монстров наподобие этого непонятного создания, которое даже не пыталось защищаться. Оно просто смотрело на Жанну, не воспринимая ее всерьез. Графиня уже было собралась наплевать на безопасность этих дур, сломать защиту и прикончить монстра, но остановилась, увидев родовой перстень темноволосый. «Это девчонка Долгорукова!» Неужели малышка Юля так выросла за то время, что графиня находится в корпусе последней стражи? Просто больше никто из имеющих право носить этот перстень не подходит. Пока Жанна колебалась, к Долгоруковой присоединились еще три девчонки, и у каждой имелся родовой перстень. Все они принадлежали к весьма знатным и влиятельным родам, но не это стало главной причиной нерешимости графини. «Боря, убери свою жирную задницу, дай пройти!» раздался голос Андрея откуда-то из-за спины этого монстра. Кай смог разрешить все вопросы, связанные с жителями ледяных пустошей, а мне пришлось успокаивать мало, причем успокаивать в прямом смысле этого слова. Зная его, лучшим решением было просто вырубить парня, что мне удалось с огромным трудом. Чтобы пробиться через его броню, пришлось использовать чекан, бить плашмя и надеяться, что Тита выдержит ответку от умной брони. Ответку мы выдержали, хоть и пришлось немного подергаться, отходя от прошедших через меня разрядов. Мал отправился отдохнуть, а местные жители быстро организовали нам прямое сообщение с порталом, ведущим в тренировочную зону, в которой Боря с девчонками вошли буквально полминуты назад. «Прощайся со своими новыми друзьями. Мы еще обязательно вернемся сюда, когда станем сильнее. Я дал слово, что помогу освободить твой мир от власти монстров, и я его сдержу». Сказав это, я перехватил безвольную тушку мало поудобнее и шагнул в портал, чтобы на той стороне врезаться в мохнатую задницу. «Ну вот как так? Задница вроде и мохнатая, значит, должна быть мягкая, а врезался словно в бетонный столб, который еще в придачу ко всему... Обили ледяным металлом. Ощущение один в один. «Боря, убери свою жирную задницу и дай мне пройти!» — крикнул я, и хомяк начал уменьшаться. Благо, что девчонок он уже выпустил. Они стояли перед Борей, и у меня сложилось такое впечатление, что защищали его. «Да, точно. Вон и марево защитного купола видно, причем очень сильного купола. По-любому дело рук Юли» а перед ними стояла, выпучив глаза и открыв рот, графиня, собравшаяся кого-то атаковать. «Умника-то ты?» – задала она самый гениальный вопрос, что только можно было придумать. В одной руке у Жаны был зажжен огненный шар, в другой проскакивали электрические заряды. В принципе, все было понятно. Она увидела монстра и тут же атаковала его, а девчонки вступились за Борю. Во всей этой ситуации меня радовало только одно. Жанна была жива, а значит, скрытый босс не напал на них. «Я, конечно. Ты давай, расслабься. Никакой опасности нет. Это бронированное недоразумение на нашей стороне. Именно он доставил сюда девчонок. Все вопросы потом. Сейчас давайте скорее выбираться отсюда. Где-то в этих пещерах находится скрытый босс. Нужно выйти из подземелья, пока он не нашел нас». Связь с Каем появилась, значит, он тоже уже в пещере. Можно и уходить отсюда. Раз уже Борю все видели, то пущу его вперед, пускай немного расширит для нас проход. Иначе вытащить Минхо будет практически невозможно. Он нас нашел. Наверху идет бой, и я не могу ничем помочь, произнесла графиня, и мне показалось, что она готова разрыдаться. И все это из-за того, что не может вмешаться в бой со скрытым боссом. Охренеть. Жанна, какая же ты правильная. И как до сих пор умудрелась выживать? Ну ничего, сейчас с ней я, а значит все будет в порядке. Сражаться со стихийным элементалем в этих пещерах чистое самоубийство. Здесь он нас всех быстренько зажарит, заморозит, прибьет электричеством и найдет еще кучу способов, как затопить своей силой эти пещеры. С таким противником необходимо сражаться на относительно открытой местности. То, что босс напал на ребят сверху, для нас было огромным плюсом, а то, что они все еще сражались, многократно увеличивало наши шансы выбраться отсюда и дать бой боссу наверху. Времени на разговоры не было, и я начал действовать. Всем приготовиться к бою. На все вопросы отвечу потом. Сейчас мы должны выбраться отсюда, пока ребята сверху сдерживают босса. Боря идет первым. За ним я и графиня. Следом идут курсантки. кать замыкающие. Наш противник, стихийный элементаль, это воплощенная магия и, как ни странно, имеет слабость перед магией, имеет полный иммунитет к физическим атакам, поэтому атаковать босса только магией. Применяйте самые сильные техники, на которые способны. Старайтесь держаться от него как можно дальше и не собирайтесь в группы. Элементаль бьет по площадям. А теперь все убрали защиту и дали мне свои руки. Курсантки выполнили все без малейшего колебания, прекрасно зная, для чего это было нужно, а вот Жанна явно колебалась и не хотела убирать защиту. Я очень сильный энергетик. В бою с элементалем ваша собственная магическая энергия будет тратиться очень быстро. Только после этого Жанна протянула мне руку и раскрыла глаза от удивления, присосавшись к моему источнику. А я говорил, что сильный энергетик. Короткий инструктаж был окончен, и мы побежали следом за Борей, который даже не думал торопиться. Пришлось пообещать ему накинуть еще десять капель духовной эссенции. Только после этого горнопроходческий комбайн «Борис» врубил форсаж и вгрызся в уже порядком расширенный проход. Нам оставалось только идти за Борей в указанном мной порядке. Жанна изредка бросала на меня заинтересованные взгляды, но от вопросов воздерживалась. Да и не стал бы я сейчас ей отвечать. Необходимо было придумать, как разобраться с боссом и при этом спасти жизни курсанток. Особенно сложно будет с Минхо, которую снова несла Урсула. Боря работал неимоверно быстро, и мы шли практически не останавливаясь. За отрезком и скрежетом перерабатываемых камней до нас изредка доносились звуки идущего наверху боя. Крики, ругань и стоны. Без жертв там в любом случае не обошлось. Хорошо вообще, что кто-то до сих пор сражается. «Если что, нам придется принять на себя основной удар», — обрадовал я Титу, но Змейка не стала возражать. «Мы уже едва остались живы после встречи со скрытым боссом. Вот только скрытый босс скрытому боссу рознь». Сомневаюсь, что элементаль смог так же сильно развиться, как королева насекомых. В этом случае девчонки точно не успели бы скрыться в портале. Он убил бы их за пару мгновений. «Приготовиться!» Урсула остается здесь и присматривает за ранеными. «И это не обсуждается!» выкрикнул я, когда Боря просто провалился в уже расчищенный проход. Я тут же развоплотил хомяка и приказал ему оставаться здесь. Когда мы уйдем, он сможет сбросить излишки, судя по раздувшемуся брюху, их было достаточно. А еще он присмотрит за Минхо и Малом, Кто знает, что взбредет Урсуле в голову? Между рук у меня начали проскакивать молнии, а от рук графини начал исходить пар. Магия льда – это вам не базовая молния. Здесь я мог только завидовать способностям Жанны. Самому мне в этой жизни с магией совсем не повезло, но это и не важно. Жанна сможет применить свою магию максимум пару раз, и ей придется восполнять энергию, а я за это время закидаю ее самыми простыми техниками. Когда до выхода оставалось совсем ничего, я усилился по максимуму и выскочил первым, чтобы хоть немного оценить обстановку и знать, с кем нам предстоит столкнуться. И то, что я увидел, было по-настоящему дерьмовым. Против босса сражались всего четыре человека, и они уже были изрядно потрепаны. Камень, сержант, сын Джиху и самый молодой боец из отряда графини. Он единственный, кто выглядел совершенно невредимым, да и действовал очень грамотно, атакуя элементали на дальней дистанции. А вот сержант Камень и Сэм Джиху пытались достать его в ближнем бою. Они словно и не замечали, что все их атаки не причиняют элементалю никакого вреда. Камень старался отвлечь внимание босса на себя, а сержант непрерывно атаковал его со всех сторон, орудуя сразу двумя мечами. Проводник и вовсе подбирался к магическому сгустку вплотную и безнаказанно наносил любые удары. Единение с подземельем приносило свои плоды. Сын Джиху мог убить любого монстра в этом подземелье, и тот даже не увидит его, если, конечно, у проводника на это хватит сил. Тот же стихийный элементаль определенно был не по зубам проводнику. Похоже, что магией он владел еще хуже меня, а все его атаки не могли причинить боссу никакого вреда. А вот исходящая от элементаля сила вполне успешно наносила урон сын Джиху, пробиваясь через его доспех духа. Но проводника это совершенно не останавливало. Он неистово рубил босса, отступая только в самые критические моменты. Элементаль представлял собой огромный сгусток непонятной субстанции, внутри которой можно было разглядеть бушующие стихии. Огонь, вода, лед молния. В общем, все, что только может быть. Я даже заметил металлический отблеск в туши босса. Элементаль был примерно метра четыре в высоту, и это позволяло парню из отряда Жанны атаковать его, не боясь попасть по своим. В основном он бил странными зелеными молниями. Понятия не имею, что это за магия, но, судя по увиденному, она была довольно слаба. Босс даже не замечал этих атак. Бой сейчас шел метрах в сорока от входа в пещеру, поэтому у нас было время, чтобы выбраться и нанести первый удар. В свою молнию я вложил процентов тридцать запаса магической энергии и тут же восполнил ее парой душ. Пусть техника и была базовой, но сила вложенная в нее имела огромное значение. Все звуки исчезли за треском электрических разрядов. Нас с элементалем соединил ослепительный столб электричества толщиной в полметра. От этой атаки босса откинуло в сторону, но для него это был далеко не смертельный удар. В последний момент почувствовал опасность и отскочил в сторону, а в том месте, где я находился, выросли каменные пики, которые срезали острейшие ветряные лезвия. Камень разлетелся, словно шрапнель, просаживая всем доспех духа, и вместе с этим из меня начали очень быстро тянуть магическую энергию. Девчонки вступили в бой, и судя по тому, насколько быстро исчезла энергия, они били по боссу самыми сильными техниками в своем арсенале. На этот раз пришлось поглощать душу элитника, но это все мелочи. После убийства элементаля я заполучу очень сильную душу, которая пойдет на усиление брони. С такой душой в нагруднике я смогу нивелировать практически любые стихийные атаки. Вновь чувство опасности заставило меня отпрыгнуть в сторону. К этому моменту я выпустил уже три огненных шара и сейчас держал в руках четвертый, но элементаль отлично умел приспосабливаться и меня накрыло водяным облаком, которое уничтожило созданный огонь. То же самое происходило и с остальными членами нашего объединенного отряда. Похоже, что мы смогли зацепить босса, и он решил больше не рисковать. В один миг элементарь смог создать противоположные нашим атакам стихии. Но это не спасло босса от сокрушительного удара черного пламени, что обрушило на него графиня. Понятия не имею, что за артефакт у нее был, но его мощь поражала. Всех, кто находился рядом с боссом, откинуло в сторону. Черное пламя полностью поглотило босса. Под напором этого огня начал плавиться камень, и мне даже показалось, что послышались вопли каменных гоблинов, живущих глубоко под местом нашего боя. «Бейте самой сильной магией, что у вас есть!» Перекрывая рев бушующего пламени, закричала Жанна, и на босса посыпались атаки со всех сторон. А я увидел, как за спиной босса появился Кай и пронзил его ледяным копьем, напитанным стихийной энергией пустоши. Но босс не собирался так легко умирать. Черное пламя и ледяное копье заставили его начать относиться к нам серьезно. В один миг в радиусе сотни метров от элементали исчезла вся магическая энергия. Он решил оставить нас без подпитки, а заодно нанести один сокрушительный удар, от которого мы точно не успевали уйти, а защититься от такого с нынешними силами и думать не стоит. Тита начала наращивать броню, вбухавая в нее все оставшиеся силы, но это точно не поможет. Сейчас для нас единственный способ остаться в живых – поглотить атаку босса. Но сделать это некому. Стоило мне только подумать об этом, как мимо помчался схуднувший Боря, который начал стремительно увеличиваться в размерах, и энергию для этого он брал не у меня. Вот же гад, заныкал несколько ледяных кристаллов, но предъявлять ему за это я точно не стану. Хомяк вымахал до размеров горного тролля и не придумал ничего лучше, чем просто проглотить босса. Щеки Бори раздулись до неимоверных размеров, и я ощутил, что от него ко мне несется мощнейшая энергетическая волна, которую я мгновенно разделил между всеми подключенными ко мне – Это позволило свести силу удара практически на нет. Еще пару мгновений, и Воря странно дернулся, словно начал икать. Из ушей и ноздрей у него повалил сизый дым. А еще через мгновение хомяк выплюнул босса, который уменьшился в размерах наполовину. В тот удар элементаль вложил невероятно много силы, и теперь ему необходимо было долго восстанавливаться, чтобы вернуть прежнюю силу. Вот только кто ж ему это даст сделать? Красавчик! Как вернемся, получишь свою награду. А теперь отдохни, сказал я Бори перед тем, как его развоплотить. То же самое я сделал и с Каем, который находился совсем рядом с боссом, и я не хотел подставлять его под дружественный огонь.